Дорничев Дмитрий, Пожиратель душ, том третий. Глава первая Звучали выстрелы, гремели взрывы, люди кричали, вопили, извергали проклятия, но кому они адресованы, Тео не мог понять, да и не пытался. Парень стремительно убегал, прячась за дорожным ограждением. Неизвестно, кто победит, есть ли среди второй группы друзья, или же это волки подрались за добычу. Манны оставалось чуть больше двух сердец, что в пересчете на единицы примерно 4600. Некоторое время назад парень определился с единицей измерения манны. Она была основана на времени и скорости к энергии и поглощении манны. Итоговым числом было 10595 единиц манны. Вместимость его пяти сердец была разная, но в среднем это две тысячи Ёмкость души он пока не измерял, но она примерно равна двум емкостям всех сердец, может, трем. Раздался взрыв, Тео огрело куском заграждения. Он едва успел среагировать и защититься. Но раненой руке и ребрам это на пользу не пошло. — А главное... — Бездна! Шестьсот манны потратил! — мысленно прорычал демон, перекатившись за другое ограждение. — Гранатомет или чья-то способность? Шальная атака, что ли? — задумался парень, но оглядываться не стал пули то и дело свистели над головой и били по укрытию но ограждение было рассчитано как минимум на столкновение с грузовиком потому пули парню не угрожали по крайней мере он так думал пока в трех метрах спереди в ограждении не появилось множество дыр крупнокалиберный пулемет офигел парень он еще сильнее ускорился но вдруг все заглохло Ни криков, ни стрельбы, тишина. А потом он услышал цокот каблуков, да боли знакомый звук. «Неужели она?» — подумал парень и выглянул из-за укрытия. «Приветик!» — помахав рукой, заявила Ирина в своем черном боевом костюме. Именно в таком она спасала сына из плена. Женщина была вся в крови, но не в своей. С пояса свисали ножны с короткими клинками. Два пистолета в кобурах надежно крепились по бокам чуть ниже груди. Тео первый раз видел мать настолько хорошо вооруженной. — Так это была ты! — Спасибо! — кивнул парень, что был искренне благодарен. Ведь из-за своей ошибки он мало того, что чуть себя не погубил, так и Лизу мог угробить. «Прости, я немного опоздала», — сделав виноватую мордашку, сказала мать и потянулась обниматься, но остановилась, ибо поняла, что вся в крови, да и сыну явно не до этого. «Это ты прости, я поторопился и сглупил». «Потому и оказался в таком положении». Покачав головой, ответил парень и обнял мать, что было тяжело сделать с раненой рукой. — Какой ты у меня уже взрослый! — пробормотала Ирина. А потом прозвучал рингтон на ее телефоне. — Прости, важный звонок! — улыбнулась она и отошла на пару метров. — Да, пошумело немного. Трофеев много, но одну машинку я заберу. — Кто? — Да наемники какие-то! Кто именно, выясним. — Ого! Поговори с канцелярией. Будь добр. Мне надо сына подвести, потом я вернусь. — Нет, не сбегу. Не ворчи. С таким характером ты себе никогда жену не найдешь. Вон у моего сыночка уже четыре невесты. Хи — Хи-хи-хи. Ирина завершила звонок и протянула сыну руку. Они неторопливо вернулись к полю боя. Тео хотел было поглотить души убитых, но, как оказалось, они уже развеялись, ибо были убиты не им. Душа таксиста также развеялась, а машина усиленно горела, как будто ее специально кто-то поджег. Парень посмотрел на мать, а та лишь мило улыбнулась. На дороге было семь автомобилей, два микроавтобуса и пять военных внедорожников с пулеметами и гранатометами. Бойцов не менее 50, и все были расчленены, либо поджарены электричеством. Лишь у некоторых в головах зияли дыры. — Моя мать — настоящий монстр! — подытожил парень. Он, конечно, не знал, были ли среди нападавших одаренные, но... — Пять десятков хорошо вооруженных бойцов... С тяжелым вооружением могут играючи превратить парочку врагов на пике совершения в куски мяса. Ирина нашла в одной из машин аптечку, обработала раны сына, да и у нее нашлось несколько царапин. К счастью, несерьезных, одаренного на стадии развития 31-40 тяжело ранить обычным оружием, даже без барьера. Тео не знал, какой ранг у матери, но предполагал, что она как минимум на пике. Вскоре они поехали к поместью Березовых, от которых уже выдвинулись войска, что, конечно же, остановили военный внедорожник с крупнокалиберным пулеметом. Но после недолгих переговоров пропустили их дальше, а войска развернулись и сопроводили гостей к поместью. — Ванечка, отдаю тебя в надежные руки будущего тестя, а мне надо вернуться и разобраться с последствиями сражения. Вернусь я еще не скоро, потому будь осторожен. На лице Ирины была виноватая улыбка. — Буду, — кивнул сын, — дважды наступать на грабли я не собираюсь. — И обрати уже на Катю внимание. Бедная девочка уже столько слез из-за тебя, бабника, такого выплакала. Хихикнув, сказала Ирина и поспешила удалиться. — Значит, ты мне, жен, чуть ли не силой втюхиваешь, а я еще и бабник после этого, — пробормотал парень, смотря матери вслед. Она села в трофейный внедорожник и уехала. Тео уже обернулся и пошел к встречающим. — Михаил Валентинович, Олег Михайлович, приветствую вас. Слегка поклонившись, Тео поздоровался со старшими. «Прости нас, старых дураков!» Слегка поклонившись, сказал дед Лизы, его сын также поклонился. «Все наши мысли были заняты Лизой, потому мы не подумали про тебя и не догадались, что враг может напасть, а они оказались умнее нас». То вы, я сам не подумал об этом и чуть не потерял жизнь из-за своей глупости. Но я был бы не прочь, если бы меня немного подлатали. Взглянув на перебинтованную руку, сказал парень. — Конечно! — кивнул старик и улыбнулся. — Лекарь уже ожидает. Вскоре Тео привели в медицинское помещение, что ранее было обычной комнатой. — Ну, как обычной? Для богачей, подобно Березовым, это обычная комната, а для большинства людей это императорские хоромы. В этих богато украшенных хоромах ожидала синеволосая женщина на вид около 50 лет. Парень показал ей плечо, и та молча приступила к лечению. Тео не пускал Манну в сердце, ибо у него была лишь нейтральная белая и непонятная коричневая, что парень получил из души упыря. Первые две имеют низкую эффективность при вливании в сердце, а последние... Тео еще проведет исследование, но потом, в более спокойной обстановке. к Энергия лекаря проникла в руку парня, она была мягкой и не вредила телу, наоборот, заживляла раны, сращивала мышцы и ускоряла естественную регенерацию. Но, конечно же, чудеса творить она не могла. И за пару мгновений парень не исцелился. Однако после десяти минут лечения рука Тео перестала болеть. Далее рану зашили и обработали медикаментами. — У вас есть еще ранение? — спросила лекарь, посматривая парню на грудь, где были видны следы крови. — Нет, спасибо, — покачав головой, ответил он. — Есть пара царапин, но я уже обработал их сам, не беспокойтесь. Целитель кивнула и, дав пару рекомендаций, покинула помещение. А парню вскоре принесли перекусить, за что он был очень благодарен. Раненому телу нужны были калории, витамины и отдых. Только вот отдыхать Тео не мог. Какой может быть отдых, когда он вместе с Манной, от связи с Лизой, Получает ее боль. Агрессивная конергия сжирает тело изнутри, заставляя Лизу испытывать невыносимые боль и страдания. Есть множество способов извлечения чужой к энергии из тела бессознательного пациента, но, как правило, все они либо требуют много времени и сил лекарей, либо дороги. Березовые имели деньги, потому пошли по второму пути. Все ради всеми любимой Елизаветы, но девушка была в настолько плохом состоянии, что врачи обещали лишь двадцать процентов на успех, из которых пятнадцать на то, что Лиза станет инвалидом на всю жизнь. Все это с болью в сердце рассказал Михаил Валентинович, сопровождая парня к внучке. Перед входом в идеальное стерильное помещение Тео продезинфицировали и выдали ему маску, дабы тот своим дыханием не распространял бактерии. Кулон также продезинфицировали, потому Тео выходил в помещение в медицинском халате на голое тело и с кулоном в руке. Лизин дед остался снаружи, ибо не мог себя контролировать, когда видел внучку в таком состоянии. Внутри находились два врача и два целителя, что поддерживали в девушке жизнь. Также целители постепенно выводили к энергию из тела Лизы, но на это уходило очень много сил, ибо они редко достигают высоких рангов в развитии, а к энергия противника крайне сильна. — Пожалуйста, временно отойдите от нее, вы будете мешать, — вежливо попросил парень. Он не надеялся, что сможет выпроводить их из помещения, потому решил, пусть постоят в сторонке. Люди что-то ответили и разошлись в разные стороны. Они были заранее проинструктированы о появлении Тео с артефактом. Осталось самое тяжелое. Манны мало, работы много. Парень... Внимательно осмотрел бледно-синюю душу Лизы, в ее животе и груди цвет души был бледно-серым, и он почти добрался до сердца. — Бездна! Времени осталось очень мало! Выдохнув и подавив нарастающую панику, Тео приложил кулон к месту межгрудей девушки, для чего пришлось залезть ей под халат. Один из медиков чуть не взорвался от ярости, но его быстро успокоили коллеги. — Отродие демонического червя! Тут мешанина из энергии. Лекари сдержали к энергию нападающего. Но теперь мне придется выкачивать и то, и другое. Мысленно выругавшись, парень продолжил перекачивание энергии в камень но чем дольше он работал, тем лучше у него получалось вычленять агрессивную энергию, а добрую и лечащую оставлять в теле. но на это тратилось огромное количество усилий словно вместо первого этажа грузчика заставили подниматься на сороковой лиза я здесь потому все будет хорошо верь в меня и борись ольга ради тебя Всю свою энергию из себя выкачала, теперь бедная хромает. Шепча девушке на ухо, парень продолжил лечение. Он чувствовал ее, как и она чувствовала его. Потому истощенный поток манны возрастал с каждой минутой. Боль и тревога стремительно уменьшались. Струйка за струйкой. Парень выкачивал разрушительную энергию и переходил все ниже но запасы манны быстро таяли. Осталось триста манны. Тео остановился недалеко от пупка девушки. — Лиза, тебе надо стать сильнее. Тогда ты быстрее справишься с этой дрянью. Если слышишь меня, делай как раньше, поглощай энергию. Прошептал он ей на ухо и вместе с кулоном просунул руку ей под спину, поближе к ядру. Из-за большой груди спереди к нему не подобраться. Молодец. Продолжай. Ты умница. У тебя получается. Я отдам тебе все, что накопил. Да хватит круги вокруг меня наворачивать. рявкнул синеволосый старик. Не могу. Я с ума сойду. — Едва не вырывая волосы, ибо они крепкие, — ответил Олег, отец Лизы. — А он точно поможет. И откуда у него столь ценный артефакт? — Не знаю, сын, не знаю. Но старый дракон говорит, что это не их артефакт, а его дочь утверждает, что его ей подарил волков. — Спокойно ответил старик. Однако спокойным он был лишь внешне, внутри же его всего трясло, и казалось, что он скоро начнет сидеть от переживаний. «Вот взял и подарил?» «Да за него можно миллиард выручить, если продать, а может и больше. Сам знаешь, какая это редкость». «Это мог быть трофей от похитителей», — предположил старик. — Если бы у тех ублюдков был такой артефакт, они бы продали его и жили безбедно всю жизнь! — возразил нервный мужчина. — Это мог быть артефакт его отца! — пожав плечами, ответил старик. — Тогда почему он подарил его внучке этого гребаного красного идиота? Почему не моей Лизоньке? Чем то лучше? Ударив по стене и оставив в ней выемку, рявкнул Олег. — Олег, успокойся! — Не наше это дело. Главное, что артефакт используется для лечения нашей Лизы. А теперь успокойся! — Не могу я успокоиться, отец! Я хочу убивать! — прорычал Олег. — Скоро, совсем скоро я предоставлю тебе такую возможность, сын мой. Пора всем показать что если мы мирно живем и никого не трогаем, это не означает, что мы слабы. Выпустив к энергию, прорычал не менее взбешенный старик, но быстро отозвал ее обратно, ибо сын начал задыхаться, а мебель трескаться и рушиться. Класс, бедствие — это не то, что может вытерпеть большинство жителей планеты. «Прорвалась!» — обрадовался парень, Его запас к энергии подошел к концу, и девушка буквально на последних каплях смогла прорваться. Его окатило приятной прохладой, даруя 1200 единиц сырой манны, что парень тут же закачал в духовное сердце, что в районе физического. «Отлично! А то у меня осталось меньше сотни манны. Теперь пора передохнуть... Стоп!» Она продолжает выкачивать к энергию. Откуда? Кулон? Неужели? Тео тут же потратил 50 единиц манны, дабы провести анализ и поразился. Девушка начала вытягивать энергию из камня. Ту самую, что парень преобразил в нейтральную к энергию и каким-то образом заточил в кулон. Теперь Лиза поглощает переработанную энергию, что ранее пыталась ее убить. Прошла минута, пять, двадцать, а энергия все не кончалась. — Вань! — на плечо парня легла нежная рука и раздался приятный голос, но Тео не мог обернуться. — Даш, с ней все будет хорошо, можешь не волноваться. «Теперь-то точно все будет хорошо», — улыбнулся парень. Девушка этого не видела, но предполагала, была в этом уверена. Спереди Лиза, сзади Даша. Тео получал манну из двух источников, что маленькими ручейками постепенно наполняли, казалось, бездонный источник. Свежеочищенную манну парень тут же тратил на направление к энергии, чтобы девушка быстрее ее поглощала. Он торопился, ибо было опасно оставлять ее без лечения. Девушка тихо стояла за спиной парня, прижимаясь к нему грудью и обнимая уцелевшей рукой. Она знала о принципе, чем обширнее площадь соприкосновения тел, тем больше Иван получает энергии. Даша догадывалась, чем занимается ее парень. Также она чувствовала его эмоции. А вот посторонние смотрели и не могли понять, что делает этот обычный человек и чего он хочет добиться. «Еще один прорыв. Она уже на середине становления. Думаю, теперь можно передохнуть и нам, и ей», — задумался парень, вынимая руку из-под спины девушки. «Остальное на вас. Мне надо передохнуть». Даша отпустила парня и отошла. Тео поднялся и направился к выходу, а врачи-целители и кинулись к девушке проверять ее состояние. «Ей стало лучше! Количество агрессивной энергии уменьшилось вдвое!» — воскликнул один из лекарей. Это было последним, что услышал парень, покидая зону карантина. Переодеваться в свою старую одежду Тео не стал, ибо она была в неприглядном виде. К тому же ему обещали новую, а вот Даша переоделась, правда, парню пришлось ей с этим помочь. Уже через десять минут они оба были в комнате, выделенной для парня, хотя это скорее было квартирой, чем комнатой. Тео рухнул на кровать, рядом легла Даша. Она посмотрела на него с надеждой в глазах. — Лиза ведь не умрет, да? Дрожащим голосом спросила она. Она до сих пор помнила тот кошмар, когда Лиза со вспоротым животом падала на пол и то море крови. — Нет, конечно. Проведя пальцами по волосам девушки, ответил он и улыбнулся. После сегодняшнего лечения ее состояние начнет улучшаться. Еще пара таких процедур, и она освободится от негативной энергии, а лекари быстро поднимут ее на ноги слава богу ответила девушка и разревелась пришлось прижимать ее к себе, но учитывая его раненую руку и ребра а также сломанную руку даши сделать это получилось лишь с пятой попытки, чувствуя тепло друг друга они расслабились и уснули даша не спала всю ночь переживая за подругу ты уже задремал лишь на пару часов, а еще и перенапрягся отчего мозги практически дымились. Проведенная им операция забрала огромное количество сил. Вскоре пришла служанка, что принесла еду на двоих, но господа, как оказалось, спали, потому она поспешила удалиться и доложить патриарху.